На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной нёсся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлён, насчитав вместе с собой всего двенадцать человек. «Миссис Брэдли...» Выглядело весьма импозантно в зеленых шелках с ошейником из мелкого жемчуга. Лед в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснорецом мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали «Доктор Нелсон». Но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный, не меньше шести футов трех дюймов ростом, с могучими плечами и Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги. Фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь. Обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна. Но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнить сверхмеры. За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине, и она училась в одной школе с Изабеллой. Назвали ее Софи, фамилию я не расслышал, разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная. Раздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза. Волосы гладко причёсаны, каштановые, с рыжеватым отливом очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шутком она смеялась, но несколько натянута, словно больше притворялась, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива. И, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала с горя, попросила ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом. «Ну, доктора Нелсона вы знаете», — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня под другую руку от миссис Брэдли. «Он опекун Ларри, наш марвинский доктор. Ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а в остальное время пьет» потому как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она, между тем, стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин, в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно. Она прелесть. Он хорошо играет в гольф. А кто вон тот великан с бровями? Этот? О, это Грей Мэттьюрин. Моего отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак Марка. Мэттьюрин, Хоббс, Райнер и Смит. Он один из самых богатых людей в Чикаго. А Грей его единственный сын. Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела. «Расскажите мне еще про мистера Мэтюрина». «Да рассказывать-то нечего. Он богат. Его все уважают». Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал миллион долларов Чикагскому университету. Сын его видный, молодой человек. Он славный. Даже не верится что дед у него был нищий эмигрант-ирландец, а бабка шметка прислуживала в харчевне. Внешность у грэя была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно бы недоделанные. Тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку, волосы из сине-черные, гладко прилизанные, под густыми бровями ясные ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален. Я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная. Это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом. Он пользуется огромным успехом. Продолжала между тем моя застенчивая соседка. Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших. Почему же? Вы, наверное, ничего не знаете. Откуда мне знать? Он до безумия влюблен в Изабеллу. А Изабелла влюблена в Ларри. Что ему мешает отбить ее у лари Ларри — его лучший друг. Это, надо полагать, усложняет дело. Для такого принципиального человека, как Грей, безусловно. Я не был уверен, сказала она это всерьез или еще заметной насмешкой. У Ятони не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дождаться. Она была явно неуверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она единственный ребенок, и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, в тихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно и притом безошибочно судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза — Вам сколько лет? Семнадцать. Много ли вы читаете? Спросил я, чтобы что-нибудь спросить. Но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную. Я не совсем понимал, зачем меня пригласили на этот вечер. Остальные трое чуть не с первых слов заговорили на тему, которую им, казалось бы, удобнее было обсуждать без посторонних. Я уже подумывал о том, чтобы тактично встать и уйти, но меня удерживала мысль, что, может быть, я нужен им на роль беспристрастного свидетеля. Темой обсуждения было странное нежелание Ларри заняться делом, а непосредственным поводом предложения мистера Мэттьюрина, чьего сына я видел за обедом, взять его на работу к себе в контору. Перед Ларри это открывало блестящие возможности. Можно было смело рассчитывать на то, что при должных способностях и усердии он со временем станет зарабатывать большие деньги. Грей, его товарищ, только об этом и мечтал. Многое из того, что тогда говорилось, я забыл, но суть разговора запомнил хорошо. Когда Ларри вернулся из Франции, доктор Нелсон, его опекун, предлагал ему поступить в университет. Но Ларри отказался. Все понимали, что ему хочется передохнуть после тягот войны. К тому же он дважды был ранен, хоть и легко. Доктор Нелсон считал, что он еще не оправился, пусть отдохнет до полного выздоровления». Но складывались в месяцы, и пошел уже второй год, как он снял военную форму. В авиации он отличился, первое время считался в Чикаго героем, в результате чего несколько крупных фирм приглашали его на работу. Он благодарил, но отказывался. Причин он не приводил. Кроме одной, он еще не решил, чем хочет заняться. Он обручился с Изабеллой. Миссис Брэдли это не удивило, поскольку они годами были неразлучны, и она знала, что Изабелла в него влюблена. Сама она любила его как сына и верила, что Изабелла будет с ним счастлива. У нее характер сильнее, чем у него. У нее есть как раз то, чего ему не достает. Хотя оба были так молоды, Миссис Брэдли была не против того, чтобы они поженились теперь же, но с одним условием, что Ларри сперва поступит на работу. Пусть у него есть кое-какие доходы, но на этом условии она стала бы настаивать, даже будь у него в десять раз больше. Насколько я понял, она и Эллиот надеялись выпытать у доктора Нелсона, каковы намерения Ларри, и просили его употребить свое влияние, чтобы заставить его принять предложение мистера Мэтюрина. «Вы же знаете, он никогда не прислушивался к моим советам», — отбивался тот. «Мальчишка и то делал все по-своему. Знаю, вы его запустили. Удивительно еще, как он вообще не сбился с пути». Доктор Нелсон, немало выпивший за обедом, сердито уставился на миссис Брэдли. Его красная физиономия покраснела еще гуще. Я был занят по горло. Работы и без него хватало. Я его взял к себе потому, что ему было некуда деваться, и потому что дружил с его отцом. А мальчишка был трудный. «Не понимаю, как вы можете так говорить?» — резко возразила миссис Брэдли. «У него чудесный характер». Что прикажете делать с парнем, который никогда не спорит, а поступает, как ему, заблагорассудится? А рассердишься на него, раскричишься, только говорит, что ему очень жаль, и кричи, мол, сколько влезет. Будем моим сыном, я бы его порол. Но не мог я пороть круглую сироту. Да и отец мне его завещал, в надежде, что я его не обижу. Это к делу не относится, раздраженно прервал его Эллиотт. Сейчас положение такое, без дела он слонялся достаточно, ему предлагают прекрасную возможность продвинуться и стать обеспеченным человеком, если он хочет жениться на Изабелле, он должен это предложение принять. «Он должен понять», — добавила миссис Брэдли, «что в наше время мужчина не может не работать. Он давно уже выздоровел и окреп». Все мы знаем, как после войны между Штатами некоторые мужчины, вернувшись из похода, потом до конца жизни палец о палец не ударили, были обузой в семье и совершенно бесполезны для общества. Тут я вставил свое слово. Но, как он сам объясняет, что не принял всех этих лестных предложений. А никак. Просто говорит, что это ему не подходит. Но чем-то заняться им хочется. Ну, видимо, нет. Доктор Нелсон подлил себе виски, отхлебнул и поднял глаза на своих старых друзей. Сказать вам, какое у меня ощущение. Может, я не бог весть, какой знаток человеческой природы, Но после 35 лет практики немножко в ней разбираюсь. Это все виновата война. Ларри вернулся не таким, каким уходил. И он не просто возмужал. Что-то с ним там случилось такое, что изменило всю его сущность. «Что же это могло быть?» — спросил я. «Да вот не знаю. Делиться своими впечатлениями он не любит». Доктор Нелсон повернулся к миссис Брэдли. «Вам он что-нибудь рассказывал, Луиза?» Она покачала головой. «Нет». «Ну, сначала, когда он вернулся... Мы все расспрашивали его, как там было, а он только улыбался этой своей улыбкой и уверял, что рассказывать нечего. Он даже Изабелле не рассказывал. Уж она как старалась, но так ничего из него и не вытянула. Мы еще поговорили все так же невразумительно, а потом доктор Нелсон посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Я хотел было уйти вместе с ним, но Эллиот упросил меня подождать. Когда мы остались втроем, миссис Брэдли извинилась, что надоедала мне их семейными делами и выразила надежду, что я не очень скучал. «Понимаете, меня это не на шутку заботит», объяснила она в заключении. «Мистер моем очень деликатный человек, Луиза. Ему можно довериться. Я не думаю, чтобы Боб Нелсон откровенничал с Ларри, но все-таки мы с Луизой решили, что о некоторых вещах при нем лучше не упоминать. Эллиот. То есть, только ему рассказала. Можно рассказать и остальное. Скажите, вы за обедом заметили Грея Мэттюрина? Он такой большой, как его не заметить. Он поклонник Изабеллы. Пока Ларри не было, он от нее не отходил. Он ей нравится. Если бы война не кончилась, она вполне могла за него выйти. Он ей делал предложение, она не сказала ни да, ни нет. Луиза догадалась, что она не хотела решать до возвращения Ларри. «Почему он сам не был на войне?» — спросил я. Перетрудил сердце футболом. Ничего страшного, но в армию его не взяли. Так или иначе, когда лари вернулся, его шансы отвелись к нулю. Изабелла сразу ему отказала. Не зная, какого отклика на это от меня ожидают, я промолчал. А Эллиот после паузы заговорил снова изысканные манеры, оксфордский выговор, ну, точь в точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского Министерства иностранных дел. Ларик, конечно, очень милый юноша и показал себя молодцом, когда сбежал и поступил в авиацию, но, уверяю вас, в людях я разбираюсь. Он позволил себе самодовольную полуулыбку И единственный раз на моей памяти дал понять, что нажил состояние перепродажей произведений искусства. Иначе я бы сейчас не владел толстенькой пачкой солидных акций. Так вот, я убежден, что из лари никогда не выйдет толку. Денег у него, можно сказать, никаких. Положение тоже Грей Мэтюрин. Совсем другое дело. Он носит хорошую старую ирландскую фамилию. У них в роду был и епископ, и драматург, и несколько выдающихся военных и ученых. «Откуда вам это известно?» — спросил я. «Как-то такие вещи узнаются», — ответил он уклончиво. «Да вот я только на днях просматривал в клубе американский биографический словач, и мне там попалась эта фамилия». Я не нужным повторять то, что услышал за обедом от своей соседки про бедняка-ирландца и шведскую официантку деда и бабку Грея. А Эллиот продолжал. «Генри Мэтюрина мы знаем много лет, он прекрасный человек и очень богатый». Грей поступает в лучшую маклерскую контору Чикаго. Перед ним открываются неограниченные возможности. Он хочет жениться на Изабелле, и для нее это, безусловно, отличная партия. Я бы лучшего не желал, и Луиза, разумеется, тоже. «Ты слишком долго не был в Америке, Эллиот», — сказала миссис Брэдли, сухо улыбнувшись забыл, что девушки здесь выходят замуж не потому, что их матери и дяди лучшего не желали бы. И гордиться тут нечем, Луиза. Резко отпарировал Эллиот. Тридцатилетний опыт убедил меня в том, что брак, устроенный с должным учетом общественного и материального положения и общности интересов, имеет все преимущества перед браком по любви. Во Франции а это, в конечном счете, единственная цивилизованная страна в мире, Изабелла, не задумываясь, вышла бы за Грея, а через год-другой, если бы захотела, взяла бы Ларри в любовники. А Грей мог бы снять роскошную квартиру и поселить там какую-нибудь известную актрису, и с были бы довольны. Миссис Брэдли была не глупа. Она взглянула на брата весело и лукаво. Горе в том, Эллиот что нью-йоркские театры приезжают сюда каждый раз ненадолго, так что обитательницы той роскошной квартиры стали бы очень уж часто сменяться, а это могло бы нарушить семейный покой. Эллиот улыбнулся. Ну, Грей мог бы купить место на нью-йоркской бирже. В конце концов, если уж нужно жить в Америке, то имеет смысл жить только в Нью-Йорке. Вскоре затем я откланялся, но еще до этого Эллиот почему-то решил пригласить меня на завтрак, на который им уже были приглашены Мэттьюрины, отец и сын. «Генри — лучший тип американского бизнесмена», — сказал он. «Хорошо бы вы с ним познакомились. Он уже сколько лет советует нам, как помещать наши деньги». Особенного желания идти у меня не было, но не было и причин отказываться. Я поблагодарил и согласился».